страдания святых десяти мучеников критских. Декий царь римский назначил на остров Крит правителем соименного себе Декия, который походил на своего царя жестокостью, мучительством и гонениями на христиан. Прибыв на остров Крит, Декий тотчас велел разыскивать всех верующих во Христа и приводить к себе на мучение И стали приводить к нему христиан твердых вере, и после многих пыток и предавали их различным образом смерти. В это время были взяты и приведены к мучителю десяти расславнейших мужей. Они были родом из раз разных городов, из гортинского города Феодул, Сатарнин, Евпор, Геласий и Евникиан, из Киоса Зотик, из Эпиней, Помпий и Агапус, из Кедокии Василит, из Ираклии Еварест. Все же одинаково стремились к вечному небесному блаженству, Они пристали пред и каких только слов смело не изрекли они, какого мужества не показали, каких только мучений не испытали, каких мук не победили своим терпением. Их били, мучили, влачили по земле, били камнями, насмехались над ними, плевали на них. Так в течение тридцати дней терпели они всяческие поругания. Двадцать третьего декабря назначен был суд, и когда сел игемон привели на последний суд страдальцев полных доблести и мужества. Гемон же, усердный к мучительству, безумной ярости, желал лютой смерти погибеть святых мучеников, а они были готовы терпеть до последнего издыхания. Дыша гневом и убийством, Егемон посмотрел на них и сказал, «Что за безумцы вы, что ни разум, ни время не научило вас тому, что полезно?» Потом, как будто бы уже устрашив их, самим гневом прибавил, «Принесите жертву, а если нет, то я больше уже ничего не скажу вам, и вы узнаете, каков Декий, которому вы не хотите повиноваться». На это мученики отвечали. игемон мы и словом, и делом в течение уже долгого времени достаточно показали вам, что ни богам жертвы не принесем, ни вашему повелению не покоримся». игемон прервал их речь, сказал. «Так вы нисколько не думаете о муках, нечестивцы?» «Мы вовсе не боимся, — мук, — отвечали святые, — мы даже весьма благодарны тебе, что ты приготовил нам такое духовное торжество, то есть мучение за Христа, и предложил его нам». Емон сказал, «Не так еще будет, вы узнаете силу великих богов, которых вы бесстыдно хулите, не стыдясь многих присутствующих премудрых людей, которые почитают первейшего из богов Декия, а также Геру, Рею и других». «Теперь вы будете подвергнуты таким мукам, что не только исчезнет ваше мужество, но и другие, такие же, как и вы, непокорные, если только такие найдутся, бояться будут». На это твердые душою мужи опять отвечали. «Не говори нам, Эгемон, Адии и матери его Реи, это нам не новость. Знаем, слышали от отцов своих о его происхождении, жизни и нравах». Он был так невоздержан и так нечестив, что прелюбодействовал не только с женщинами, но и с мужчинами. Чародейством и волшебной хитростью он изменил свой настоящий вид и принимал иной, всё для большего и большего прелюбодеяния, и постоянно осквернял себя постыдными делами. Некоторые, охваченные той же страстью, подражали его мерзостям, ибо чего легче подражать злу? Они провозгласили его богом, построили храм и стали приносить ему жертвы, чтобы и богу казалось приятным то, что хотелось им самим, чтобы блуд и невоздержанная жизнь не только не считалась ненавистной богу, но, увы, признавалась богоугодной. Так говорили угодники божии, и Гемон же терзался от гнева, будучи побеждаем ими, еще более неистовал народ, устремляясь на мучеников и терзал бы их руками, если б Декий голосом и мановением руки не прекратил волнение и крик в народе. Во дворе молчании, он стал обдумывать, какую бы лютую смерть изобрести мученикам. И тот час по приказу Егемона мучители схватили святых на мучение и стали подвергать их разнообразным мукам, одинаковым по жестокости и мучительности. Один из них был повешен, и его строгали железными когтями, Вырывались жилы, и куски его тела падали на землю. Другие били камнями и острыми кольями по ребрам до костей. У третьих от тяжких ударов оловом разбивались суставы, ломались и раздроблялись кости. Каждого мучили и различно. Даже слышать больно о такой лютости мук, как для милосердных нестерпимо смотреть на эти мучения. Так и слышать тяжело их подробное перечисление». Но мученики принимали такие муки совершенно спокойно, или, правильное сказать, претерпевали их с радостью. И стоявшим вокруг казалось, что они не столько страдают от боли, сколько жалеют о недостаточности мучений и желали бы еще больших. Все сбежались посмотреть на них, как на нечто новое и удивительное, и верные, и неверные. Верные, сохраняющие веру в тайне, спешили подивиться мужеству страдальцев и через то утвердиться в вере. Они верные надругаться над терпением святых и, смотря на их страшные мучения, насладиться их муками. При этом они не только не выказывали ни малейшей жалости, но побуждали егемона и мучителей еще к большей жестокости. Побуждаемый ими егемон отдавал приказания, а мучители исполняли их. Глашатай же в это время восклицал «Пощадите самих себя, покоритесь начальствующим, принесите жертву богам». Мученики же среди таких жестоких страданий превосходили своим мужеством и терпением всех. И народ, и глашатая, и мучителя, и самого егемона, и более всего князя их сатану и всю его силу. Все мученики, как бы соглашившись между собой, взывали «Мы христиане, христова жертва, закланная за Христа. Если и десять тысяч раз нужно будет умереть, умрем охотно». Когда же святые мученики пренебрегали всеми муками, тогда усердный слуга сатаны Декий, отчаявшись в возможности убедить их и принудить принести жертву, произнес над ними смертный приговор. Святых повели на усечение мечом к месту, отстоящему недалеко от города. Оно называлось у жителей той страны алоний По дороге к нему страдальцы проявили нечто новое и необыкновенное, но все время мучения они были единодушны и единомысленны. Под конец же стали спорить только о том, кому из них первому идти под меч и раньше принять венец. На этот спор прекратил Феодул, один из этих святых мучеников, говоря, что тот из них будет первым, кто после всех подставит свою главу под меч, Если, видя пред собой усекновение и смерть всех остальных друзей своих, не убоится немало, не проявит никакой скорби, не изменится даже в лице, то он поистине явится славнейшим подвижником и победителем. Все согласились со словами Феодула. Прежде всего они воспели общую песню к Богу. Благословен Господь, который не дал нас добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сетей ловящих и прочие стихи этого псалма. Потом, придя на названное место, каждый из них произнес следующую молитву. «Прости, Господи, рабам Твоим и прими пролитие крови нашей за нас, и за наших сродников и друзей, и за все Отечество. Пусть освободятся от тьмы неведения и светлыми очами узрят христианскую веру и познают Тебя, истинного света Царя Вечного». После их молитвы стали отсекать им одному за другим святые и преподоносные головы, Души же их с радостью восходили ко Христу Богу. После их усечения, когда ушли мучители, некоторые из христиан, оставшись на том месте, собрали святые тела мучеников и погребли с честью. По окончании гонения, когда воссияло опять благочестие, блаженный Павел, епископ города Гартины, прибыв в Константинополь и спросил позволения перенести тела святых из места Алония, в котором они были погребены после усечения мечом в Гартину. Возвратившись в крит и прибыв на то место алонии со множеством христиан, из которых некоторые были при страданиях святых, и очистив лежащую на них землю, он нашел тела их как бы во влаге, сохранившиеся волю Божией, неповрежденные и целые, и перенес их со славою в охранение городу и на помощь всем в них нуждающимся. Их молитва. Да сподобимся и мы стать участниками уготованных им небесных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Ему же со Отцом и Святым Духом, честь и слава вовеки. Аминь.